Глава 9. Лара. Мэрилин мертва. Женщина с ножом резко втянула воздух, но лезвие осталось у горла Лары, даже когда с её головы скинули капюшон, чтобы открыть лицо. Лара, мы думали, это тебя нет в живых. Таракашку трудно убить. Она повернула голову и краем глаза различила свою высокую темноволосую сестру. Ты не уберёшь нож, Брон? Нет. Пока ты не объяснишь, что ты здесь делаешь. Добрось «Да ты чёртово железку, Бронвин. В прохладном воздухе до них донёсся голос Сарины. Если бы Лара хотела тебя убить, её бы не остановил твой нож. Это не значит, что я должна облегчить ей задачу. Расслабься, Брон, сказала Лара. Я здесь не для того, чтобы создавать проблемы. А ты способна их не создавать? Не то, чтобы это было неправдой. Со вздохом Лара резко вскинула руку, схватилась за кисть Бронвин с ножом и дёрнула вниз к груди, а сама провернулась под рукой сестры. Но вместо того, чтобы использовать импульс движения и вонзить клинок Бронвин мерж рёбер, Лара отпустила её и отступила. Через поляну к ним шла Сарина, а весёлая креста следовала за ней по пятам. Вот бы послушала меня, Брон. Сарина уперла одну руку на втором её локте, всё ещё висела корзина. Избавила бы себя от этого позора. Принято. Бронвин сердито глянула на неё, потирая запястье. Он настоящий? Лара жестом указала на округлившийся живот сестры, не в силах отвести взгляд. Лучше бы да, влезла Креста с ухмылкой. Нет никакого другого объяснения тому, как она портит воздух. Сарина закатила глаза. Тебе это терпеть ещё три месяца. Тот мужчина, который рубил дрова, отец ребёнка? спросила Лара. Отец ребёнка и мой муж. Сарина заправила за ухо шелковистые чёрные волосы. Но нам нужно обсудить более важные вопросы, чем моя личная жизнь. Все замолчали, четыре сестры безмолвно смотрели друг на друга. Только ветер шумел в кронах сосен. Она стала им чужой, поняла Лара. На самом деле, она больше не одна из них. Это из-за того, что она сделала, или последние полтора года изменили их так же сильно, как и её? Неудивительно, что именно Сарина нарушила молчание. Ты сказала что? Мэрилин мертва. Это отец убил её. Рот Лары наполнился горечью, и она с усилием сглотнула. Нет, её убила я. Напряжение резко возросло. Креста и Бронвин осторожно шелохнулись, потянулись к оружию, но опустили руки. Только Сари стояла неподвижно. Почему? Отец послал её убить меня в ночь, когда Этикана пала. Она угрожала моему му королю Этиканы и всем остальным, всем нам. Стук сердца отдавался в ушах, каждое слово приходилось с усилием выталкивать из горла. Она так вела себя, такое говорила мне пришлось это сделать. Сарина сощурилась, между её бровями пролегла морщинка. С чего бы отцу желать твоей смерти? Уверена, твои успехи перевесили некоторое вероломство с твоей стороны, ученённое в оазисе. Может быть, Из-за успехов он и хочет её убить. Креста побарабанила пальцами по рукояти меча. Она ему больше не нужна? А мы все знаем, что он предпочитает заметать следы. Она подняла руку и лаконично черкнула пальцем по горлу. Это случилось, потому что я предала его. Три пары голубых глаз, полных недоверия, цепко уставились на неё. Предала? Каким образом? Удивилась Сарина. Ты сделала именно то, к чему тебя нас готовили. Ты проникла сквозь оборону Тикансов и придумала стратегию победы над ними. И стратегия явно показала себя эффективной. Расы Тикана сломлена, ее король в плену, а наш отец полностью контролирует мост. Сердце Лары отстукивало в груди неровная стаккато. Она дышала неглубокими глотками, и короткие вдохи, казалось, совсем не наполняли лёгкие воздухом. Сарина говорила о её поступке без гордости, скорее с осуждением. Они знали, знали, что их пичкали ложью большую часть жизни, что и Тикана, невластолюбивый угнетатель, а Маридрина, низнемогающая от голода жертва, знали, что Лара не героиня, спасшая свой народ. А скорее кровожадный завоеватель, захвативший трофей. Лара, она заготовила слова, чтобы объяснить, что произошло между ней и Арином, но сейчас все они испарились из памяти. Так что она могла лишь разевать рот как дура, но Сарина всегда умела выразить её мысли лучше её самой. Ты влюбилась в него, да? В короля Итиканы? сказала ему, зачем тебя отправили туда и попыталась исправить всё, что натворила, а отец узнал об этом. Что-то в этом роде. Что-то подобное. Лара села на сырую землю, безуспешно пытаясь подавить тошноту, бушующую в желудке, и вытереть горячие слёзы, бегущие по лицу. Я опять всё испортила. Неудивительно ты также справляешься со своими эмоциями, как Бронвин бьёт ножом со спины. Деремова Сарина опустилась на землю перед Ларой. Ты всё испортила и теперь в когтях у нашего отца и твоё королевство, и твой муж. Всё так и есть. Сарина внимательно посмотрела на неё и покачала головой. И дай угадаю. Ты здесь потому что тебе нужна наша помощь, чтобы вернуть их